Наль Подольский. Тяжкое бремя интеллигентности Юрий Карлович Алеша 1899-1960 он был одним из лучших писателей молодой Советской Республики, а к концу своего пути отрехлившая республика о нем забыла и в энциклопедическом словаре 1988 года для него нашлась лишь пара строк. Алеша Юрий Карлович 1899-1960. Русский советский писатель. Роман-сказка «Три толстяка» 1924 год. Роман-зависть 1927 год. Рассказы, пьесы отражают становление личности в условиях строительства социализма. Книга поэтических миниатюр «Ни дня без строчки» опубликована в 1961 году. Следующая за ним заметка словаря о графе занимает больше места. Но у литературы есть, как известно, свой гамбургский счет, и по нему Юрий Олеша пребывает во вневременном пространстве, и теперь уже никто не властен предать его забвению. Две главные книги Олеши «Три толстяка» и «Зависть». Первая – роман для детей, сказка о революции, с предельно простой фабулой и схематичными образами героев. Вторая – сложный роман с разветвленным сюжетом о судьбах и психологической ломке интеллигенции в условиях молодого советского государства. Забавно, что оба романа, столь различные по масштабу и сложности литературной коллизии, имеют практически одинаковый объем – чуть менее семи печатных листов. Объем, вообще говоря, минимальный для этого жанра. Но главное то, что каждая из этих книг несмотря на огромную разницу между ними и в тематике, и в художественной форме, по сути, являет собой своеобразное объяснение в любви новой власти, именовавшей себя пролетарской. И, конечно, интересен вопрос, как могло случиться, что образованный, умный и тонко чувствующий молодой человек дворянского происхождения решился, причем не по конъюнктурным мотивам, а по убеждению, поставить свой литературный талант на службу новой власти, от которой явственно припахивало госбандитизмом. Чтобы понять Олешу, нужно заглянуть в раннюю биографию писателя. Он родился в Елисаветграде, Кировоград, 19 февраля предпоследнего года уходящего 19 века. Его далекий пращур, Олеша Петрович, был православным боярином, получившим в 1508 году за некие свои заслуги от князя Ярославича Пинского приличный земельный надел. Вскоре после этого, с 1521 года и до конца XVIII века, княжество Пинское оказалось в составе польского королевства. Потомки боярина со временем лишились богатства и полонизировались, то есть заговорили на польском языке и приняли католичество. К XIX веку семья пребывала в статусе обедневших белорусских дворян, Отец Юрия служил акцизным чиновником, разговорным языком в семье был польский. В 1902 году семья переселилась в Одессу, где Олеша поступил в престижную Решельевскую гимназию, а также начал сочинять стихи. Одно из них он даже ухитрился опубликовать в газете «Южный вестник». Закончив гимназию в 1917 году, он поступил в университет, где проучился на юридическом факультете всего один год – до начала Гражданской войны. Одним словом, Алеша успел получить приличное гуманитарное образование, вполне достаточное для формирования литературного кругозора. Вскоре он свел знакомство с Катаевым, Багрицким и Ильфом, и они вместе создали собственное поэтическое объединение. Потом он записался добровольцем в Красную армию, нес службу на пляже, будучи телефонистом на батарее береговой обороны, впрочем, служил он недолго. Судьба по каким-то причинам оберегала семью Олеши, и в течение гражданской войны никто из ее членов не подвернулся под горячую руку ни большевикам, ни обычным бандитам, и, главное, их пощадила жуткая эпидемия испанки, выкосившая чуть не половину жителей Одессы. В 1922 году отец и мать будущего писателя добились разрешения на выезд в Польшу, а сам Юрий Карлович Олеша сделал собственный выбор И отправился в Москву искать работу. Но вернемся ненадолго на несколько лет назад, в 1917 год. 19 февраля гимназисту выпускного класса Юрию Алеше исполнилось 18 лет, а 8 дней спустя он мог наблюдать февральскую революцию в ее, так сказать, периферийном исполнении. Понятно, что польские дворяне никаких симпатий к русскому самодержавию не испытывали революция была не то чтобы совсем бескровной, но отнюдь не кровожадной. Кое-где толпа расправлялась с жандармами, теми, у кого не хватило ума переодеться. Доставалась иной раз и дворникам, коих считали пособниками жандармерии и полиции. Безоговорочное неприятие революция вызывала только у заядлых монархистов, а большинство населения ее приветствовало. В том числе значительная часть офицерства. Несмотря даже на то, что человека в офицерской форме могли на улице и побить А уж о маленьких людях, обывателях и говорить нечего Они испытывали ощущение праздника и свободы Гигантским тиражом разошлась агитационная открытка в поддержку февральской революции Наверху, на заднике, крупно написанная дата революции – 27 февраля Под ней стоит девушка в национальном костюме В руках ее плакат с текстом «Народ мой, теперь ты спасен». Вся страна переживала отчаянную эйфорию, везде пели и танцевали, как в свое время во Франции после сноса Бастилии. С любой эстрады звучала вошедшая в моду самопальная наивная песенка, сочиненная провинциальным телеграфистом, вальс февральской революции. Вот ее заключительный куплет. «Но вот воссияло и солнце над нами». И мы наконец уж прозрели. В свободной России мы будем панами, Глупцы уже все поумнели. Как выяснится впоследствии, праздничный образ танцующей революции прочно обосновался в памяти юного поэта Олеши. Но пока этот образ пребывает в дремлющем состоянии, потому что в неуютной голодной Москве 1922 года Олеша считается поэтом сатириком и публикуется в ведомственной железнодорожной газете Гудок под псевдонимом «Зубила». «Зубила» написал более 500 фильетонов. Сейчас такие слова звучат забавно, но тем не менее газета «Гудок» отметилась в истории литературы со знаком «плюс», ибо в ней помимо Олеши печатались Булгаков, Каверин, Ильфа Петров. Время было такое. Образ вальсирующей революции дремал в душе поэта-сатирика около семи лет. В 1924 году Он пишет роман сказочного содержания для детей «Три толстяка». Нынче подобную историю назвали бы фэнтези. Некая сказочная страна живет под гнетом трех толстяков-соправителей, раскормивших себя до шарообразности, а также их лукавых приспешников. Сытую жизнь всей этой комарильи охраняют звероподобные гвардейцы. Народ голодает, он готов к восстанию против власти». Его лидерами становятся оружейник Проспера и гимнасты с цирка Тибул. Им помогает цирковая девочка Суок и честная интеллигенция в лице ученого Гаспара Арнери. В результате народ свергает толстяков, и все заканчивается весело и счастливо. В общем, это сказка о революции, каковая преподносится читателю, как нечто праздничное, безоговорочно радостное, словно исполинский торт или огромный букет чудесных цветов. В виде книги сказка была издана в 1928 году. Издательство «Земля и фабрика» с иллюстрациями Добужинского. Будучи отчасти кубистичными, а отчасти футуристичными, время было такое, они, тем не менее, прекрасно подошли к тексту. Для подарочной истории картинки местами были чуть мрачноваты, но и это пошло книге на пользу. Ибо по хвальному слову любой революции, даже приятнейшей из приятных, Ложка дегти никогда не помешает. Читатели сказку полюбили мгновенно, ей увлекались и дети, и взрослые. Вскоре, по заказу хата, Олеша написал инсценировку, и пьеса была издана отдельной книгой. Пьеса три толстяка ставилась многими театрами, и она до сих пор присутствует в репертуарах различных театров мира. В отличие от читающей публики, официальная идеологическая машина отнеслась к толстякам скептически призыва к борьбе, труду, героического примера дети страны Советов здесь не найдут. Иными словами, первое признание в любви не было принято. Чем же объясняется широкий успех сказки у читателей? Взглянем на текстовый механизм трех толстяков. Вот короткий отрывок из первой главы, где доктор Гаспар, совершая загородную научную прогулку, попадает в водоворот народного бунта. И действительно, Грохнуло несколько очень далеких выстрелов. Женщина уронила толстую кошку. Кошка шлепнулась, как сырое тесто. Толпа заревела. «Значит, я прозевал такое значительное событие», — подумал доктор. «Правда, я целый месяц не выходил из комнаты. Я работал в заперти. Я ничего не знал». В это время еще дальше ударила несколько раз пушка. Гром запрыгал, как мяч, и покатился по ветру. Не только доктор испугался и поспешно отступил на несколько шагов. Вся толпа шарахнулась и развалилась. Дети заплакали, голуби разлетелись, затрещав крыльями, собаки присели и начали выть. Примерно в таком же стиле написан весь роман. Язык нарочито прост, в нем нет книжных и редко употребляемых слов. Нет ни ворожбы словесных сложносплетений, ни иерархических конструкций из придаточных предложений, Эпитеты почти полностью отсутствуют, равно как и описательные характеристики персонажей. К примеру, Проспера – оружейник, то бишь рабочий, плюс к тому вождь революции. Вот уже и готов его образ. Поначалу герои Олеши выглядят схематичными, но постепенно исходный плоский трафарет обрастает плотью, обретаемой через действие. А действуют они энергично, отважно и красиво. Как видно даже из коротенького приведенного отрывка, грамматическая упрощенность романа как-то странно сочетается с обилием ярких, выпуклых словесных образов, высекающих в воображении читателя не менее яркие зрительные картинки. Легкость и непринужденность продуцирования метафор поражает Валеши. Важнее всего, наверное, то, что текст с первых же строчек овладевает вниманием читателя и не отпускает его до последней страницы. Писатель с самого начала помещает нас в самую стремнину потока событий и все время следит, чтобы этот поток не мелел и не терял скорости. Он не только динамично развивает уже заявленные сюжетные линии, но также подпитывает событийный поток как бы случайными, походя найденными обстоятельствами, которые на удивление точно вплетаются в канву повествования, не позволяя снижаться его увлекательности. Если добавить к сказанному острую романтичность сюжета – и общую праздничную атмосферу сказки. Становится понятным, почему она с момента первого издания и до сегодня хоть раз прочитывается всеми, кто вообще читает на русском языке. Встреченная впервые в детстве как увлекательное чтение, эта книга остается на всю жизнь частью нашего внутреннего мира. Но тем не менее ощущение странности остается. Оно – следствие двойственной природы произведения. В нем есть превосходно сконструированная литературная основа – творение земного разума, а словесное наполнение изобилует драгоценными кристаллами, словно просыпавшимися в текст романа прямо с небес. Так все-таки, кто же такой Олеша? Талантливый текстовый конструктор или вдохновляемый свыше художник? Послушаем, как звучит проза Олеши, когда он говорит в полный голос. Вот отрывок из «Зависти», 1927 год, написанный сразу после Толстяков. Здесь лирический герой Кавалеров, по мировосприятию близкий самому автору, мысленно обращается к своему оппоненту и врагу, сановнику от пищевой промышленности, коммунисту-колбаснику Бабичеву. «Да, она стояла передо мной. Да, сперва по-своему, скажу вам. Она была легче тени. Ей могла бы позавидовать самая легкая из теней.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 Вот, оказывается, как умеет писать Олеша. Текст подобен нотной записи, завораживающей словесной музыки, и при этом не теряется ни острота, ни драматическая напряженность действия. Куда девались упрощенные конструкции предложений и короткие рубленные фразы? Получается, что в «Трех толстяках» Олеша вполне сознательно использовал лишь небольшую часть своих возможностей. Почему и зачем? Очень просто. Это была стилизация – или даже адаптация внутренней речи писателя, чтобы сделать сказку доступной для простого пролетарского читателя, для таких детей, которые в Решельевской гимназии не учились. И это у него получилось. А официальная советская критика, уловив не умом, а утробным классовым чутьем, что писатель что-то не договаривает, что-то оставляет за кадром, и почувствовав определенное недовольство, поставила универсальный большевистский диагноз мелкобуржуазная идеология. В готовности подкорректировать свой талант к пониманию трудовым народам впервые публично проявился комплекс Олеши, который останется с ним на всю жизнь. Комплекс вины, и даже не вины, а скорее некой своей неправильности по сравнению с правильными бодрыми крепышами, строящими социализм. Олеша быстро понял, что сам он строить социализм не умеет. Как бы то ни было, выход толстяков из печати и успех у читателя изменил статус Юрия Олеши. Из газетного барзаписца-сатирика он превратился в известного советского писателя, хотя и с уничижительной добавочной дефиницией «попутчик». Попутчики – отряд советских писателей, сотрудничавших с пролетариатом в годы восстановительного и начала реконструктивного периода. Под попутчиками партийные документы и марксистская критика понимали отряд писателей, отражавших идеологию советской мелкобуржуазной интеллигенции, которой свойственны были значительные политические колебания, но которая, тем не менее, стремилась к сотрудничеству с пролетариатом. Литературная энциклопедия, том 9, 1935 год. Если перевести эту билиберду на современный язык, попутчиками назывались плохие литературные ребята, которые старались стать хорошими. За правильное поведение их хвалили и давали продовольственные пайки, а за неправильное журили, а иногда и нешутейно наказывали. К концу 20-х годов подлинно пролетарскими писателями считались Горький, Бедный и Серафимович. В попутчиках же числились Иванов, Тихонов, Слонимский, Лунц, Каверин, Шагинян, Форш, Толстой. Пастернак и многие другие. Юрий Олеша попал не в самую дурную компанию. «Зависть» вышла из печати в 1927 году. Это очень сложный роман, допускающий разные варианты прочтения, потому что в нем Олеша выплеснул на бумагу свой противоречивый внутренний мир целиком и полностью, с потрясающей искренностью, граничащей с душевным эксгибиционизмом. Роман оказался сложным не только для читателя. Он был непростым и для самого писателя. Недаром существует легенда, что у Алеши было 300 вариантов первой страницы. В дошедшем до нас окончательном варианте эта страница начинается с презентации одного из двух главных героев. Эти первые строчки знают все, даже те, кто зависть не читал. «Он поет по утрам в клозете».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 Ратита дутата. Сокращайся, кишка, сокращайся. трамба бум Если первое слово романа местоимение «он», это значит, что сейчас мы увидим нечто величественное, значимую персону, если не самого главного, то по крайней мере одного из главных героев. И вдруг нам преподносят «человека в клозете». Что это, карикатура или шутка в духе Аристофана? Ничего подобного. Несмотря на нелепость предложенной ситуации, Алеша с полной искренностью подает нам Андрея Бабичева как праздничное блюдо, и читатель невольно начинает испытывать симпатию к этому персонажу. Такова магия совершенной художественной формы. Но Олеша не позволяет читателю успокоиться, выставив персонажу определенную оценку, в данном случае положительную. Вот следующий абзац.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 «Мы еще не успели осмыслить первое положительное впечатление от странных песен персонажа, а нам уже предлагают новую порцию наблюдений, на этот раз вызывающих брезгливость».